Глава 4. Я медленно прошел через прихожую. Нэнси нигде не было видно. Ее не оказалось и на веранде. Я-то надеялся, что она меня там ждет. Она ведь сказала, да, попозже увидимся. Нам надо о многом поговорить. Я, конечно, решил, что это значит попозже, сегодня же вечером. Может, она совсем о того и не думала. Может, она думала как-нибудь в другой раз. Или, может, она меня ждала... А потом мне надоело. Я всё правду очень засиделся у её отца. Безоблачным небом зашла луна, В тиши не ветерка. И палинские дубы стояли недвижно, как изваяния. Летнюю ночь пронизвли сверкающие нити лунного света. Я спустился с крыльца и замер. Вот очутился в каком-то заколдованном круге. Эти великаны-дубы, словно призрачные угрюмые стражи. И всё насквозь пронизавший лунный свет, и необъятная тишина, полная затаённым ожиданием чего-то, и слабый какой-то потусторонний аромат, незримой пеленой стелющейся над податливой чернотой под ногами. Назве да это мой знакомый привычный мир. Моя земля. А потом когда встворасеялось, северка не померкла. Меня вновь окружал тот прежний мир, который я знал с детства. В летней ночи меня пробирала дрожь. Быть может, это был холод разочарования. от того, что меня выгнали из волшебной страны. От сознания она существует, эта страна. Но у меня нет надежды там остаться. Я ощутил под ногами асфальт дорожки. Ясно видел теперь, что тенистые дубы всё-таки просто дубы, а никакие не изваяния. Я встрехнулся точно пёс вылезший из воды. Окончательно овладел собой и зашагал по дорожке. Вот и моя машина. Я обошел ее, нашел в кармане ключи и распахнул дверцу. Только усаживаясь за баранку, я увидел, что рядом сидит Нэнси. «Я думал, ты уже никогда не придешь», — сказала она. «О чем это вы с отцом так долго рассуждали?» «Да так, о разном. Все пустяки». Ничего интересного. Ты часто у него бываешь? Нет. Не очень. Почему-то мне не хотелось объяснять ей, что до этого вечера я ни разу с Шэруда мы двух слов не сказал. В кинотея я на ощупь вставил ключ. Прокатимся, предложил я. Может, заедем куда-нибудь. Выпьем по стаканчику. Нет, не стоит. Ну, что, просто посидим и поговорим. Я откинулся на спинку сиденья. Славный вечер, сказал я Энти. Тихо, спокойно. По-настоящему тихое место теперь такая редкость. Тут у вас есть совсем заколдованное местечко, сказал я, как раз перед Корльцом. Я неочаянно ступил на него. Да только колдовство быстро пропало. Что за ливает луна. И так странно пахнет от эти цветы, какие на клумбе, что у поворота дорожки. Она вся засажена чудесными цветами. Их ещё давно отыскал где-то в лесу твой отец. А значит, у вас они растут, сказал я. Наверное, в Милвиле в каждом саду есть такая клумба. Твой отец был необыкновенно славный. Я таких людей больше не встречала. Когда я была маленькая, он всегда мне дарил цветы. Бывал иду мимо, он непременно сорвёт хоть один цветок и даст мне. Да, правда. Отец был, что называется, очень славный. Славный и сильный, и при этом странный. И однако, несмотря на свою силу и на все свои странности, удивительно мягкий. Цветы, плодовые деревья и все, что растет на земле, он знал, как свои пять пальцев. Помню, кусты томатов у него поднимались высокие, крепкие, а листья у них были какого-то особенно густого, темно-зеленого цвета. И по весне весь милый приходил к нему за рассадой. И вот однажды отец понес в вдове хиклин томатную и капустную рассаду и корзину многолетних растений. И возвратился с какими-то... странными лиловыми цветами. Он наткнулся на них по дороге в тёмной лощине, осторожно выкопал с полдюжины, заботливо окутал корни куском холстины и принёс домой. Никогда ещё отец не видывал таких цветов. Оказалось, никто другой их прежде не видел. Отец высадил их на отдельную клумбу, ходил за ними, как за малыми детьми. сивы ты благодарна отозвали на добрую заботу. И теперь едва ли найдёшь у милей лей клумбу, где не росло бы хоть несколько лиловых цветов. Цветов открытых моим отцом. Странны они, эти вот цветы, сказала Нэнси. А удалось им определить, к какому виду они относятся? Нет, сказал я. Так и не удалось. Надо было послать образец в какой-нибудь университет хотя бы. кто-нибудь объяснил бы ему, что же это такое. Да он сколько раз об этом заговаривал, но так и не собрался. Всегда делал по-гордо. Ни минуты передрыжки. С этими теплицами вечно крутишься, как белка в колесе. Ты сильно не любил теплицы, брат? Не то чтобы уж очень не любил. Я же с детства к ним привык, умел кое-как управляться. Но у отца был особый дар, снаровка, а у меня нет. Вся эта зелень у меня просто не желала расти. Нэнси потянулась так, что руками, сжатыми в кулаки, коснулась верха машины. Объятно вернуться домой. Пожалуй, я тут поживу. Мне кажется, папе плохо одному. Он говорил, ты хочешь стать писательницей. Так и сказал? Да. По-моему, он не считал, что это секрет. Ну, пусть. Ну вообще об этом как-то не говорят заранее. Надо сначала написать хотя бы половину. Может быть, ничего не выйдет. Тут столько подводных камней. Есть такие мнимые литераторы. Либо он вечно что-то пишет и никак не допишет, либо вечно рассуждает о своей будущей книге и никак за неё не сядет. А я так не хочу. На чём ты собираешься писать? Вот об этом. О нашем городе. «А Милвилле?» «Ну да, чем плохо? Наш городок и его жители. Да тут же не о чем писать!» Нэнси засмеялась. И мимолетно коснулась моего плеча. «Очень даже есть о чем. Сколько знаменитостей, какие своеобразные характеры». «У нас? Знаменитости?» — изумился я. «Конечно!» Белл Симпсон-Новлс — известная романистка, Бек Джексон — прославленный адвокат по уголовным делам, Джон Хартфорд — «Этот во главе исторического факультета... «Но ведь они уже не живут в Милуэле!» — перебил я. «Здесь им нечего было делать. Они уехали куда-то и там прославились. И глаз не кажут в Милуэл. Погостить и то не приедут. Но первые-то шаги они сделали тут, у нас...» — возразила Нэнси. «Талант у них был, когда они еще не выезжали из Милуэла. И... Ты меня перебил, я не всех назвала. Из Милуэла вышло еще много выдающихся людей. Маленький, глупый, захолустный городишко... Опарил столько прославленных деятелей и мужчин и женщин, что больше ни один такой городок с ними не сравнится. И уверена. Она говорила с таким жаром, что меня разбирал смех, но засмеяться я всё же не посмел. Придётся ещё проверить, сказала она. Но из невероятных людей из Милы вышло очень много. Она честь её образных характеров, ты, пожалуй, права. Чудаков в Миле хватает. Шкале Гранд, Клод Коулд, Мэр Хиги. Это все не то. Они своеобразны и не в том смысле. Я бы даже не сказал, что они характеры. Просто они личности. Они росли привольно в непринужденной обстановке. Никто не подавлял их, не связывал всякими строгостями и ограничениями. И они остались самими собой. Наверное, в наше время только в таких захолустных городках и можно еще найти подлинно свободную индивидуальность. С роду я не слыхал ничего подобного. В жизни мне никто не говорил, что Хиги Моррис — личность. Да и какая он личность? Просто самодовольное ничтожество. И Хайрам Мартин тоже никакая не личность. Уж я-то знаю. В школьные годы он был драчун и нахал и вырос в безмозглого фараона. «Ты со мной не согласен?» — спросила Нэнси. «Не знаю. Никогда об этом не думал. А про себя подумал. Ох уж эта образованность». Сколько лет она си училась в университете. Потом увлеклась общественной деятельностью, работала в Нью-Йорке по улучшению быта населения. Потом год путешествовала по Европе. Вот она всё и сказывается. Она чересчур уверена в себе, напичкана теориями и всяческой прямо мудростью. Мир ей стал ей чужим. Она больше не чувствует и вы не понимаете. На родной дом не станешь смотреть со стороны и разбирать его по косточкам. То есть она сколько угодно может по привычке называть наш городошко дом, но на самом деле он ей больше не дом. Он, может, никогда и не был домом. Правильно ли девчонки или мальчишки всё равно называть родным домом захудалый нищий посёлок, из-за самана живёт в единственном богатом особняке, каким может похвастаться это богом забытое гора. И попаш разъезжает в кадилаке. и к их услугам кухарка, горничная и садовник. Нет, Нэнси вернулась не домой. Скорее, здесь для нее опытное поле. Удобное место для наблюдений и изысканий. Она будет смотреть на Милуил с высоты Шерфудова холма, исследовать, раскладывать по полочкам. Она разденет нас до нога. И как бы мы ни корчились от позора и мук, Вы слышите вид нас на показ на забавы и поучения той публики, что читает подобные книги. Мне кажется, сказал Нэнси, в Милвилле есть что-то такое, что может быть полезно всему миру, и чего пока в мире не достаёт. Некий катализатор, благодаря которому в человеке вспыхивает искра творчества. Особый голод, неутолимая пустота внутри, которая заставляет стремиться к величию. Голод и пустота внутри, повторил я. У нас тут есть семьи, которые тебе могут в всю до тонкости по рассказать про голод и пустоту внутри. Я не шутил. Помнили иные семьи живут в проголодье. Не то чтобы умирают с голода, но вечно не доедают. Едят не добротную, вкусную и полезную пищу, а так, что придётся Три такие семьи я мог назвать сходу, не задумываясь. «Брэд», — сказала Нэнси, — «тебе, видно, не по душе это моя затея». «Да нет, я не против. Какое у меня право говорить что-то против? Только уж, пожалуйста, пиши так, как будто ты тоже наша, здешняя, а не гости. Поглядываешь со стороны и посмеиваешься. Постарайся нам хоть немного посочувствовать. Попробуй влезть в шкуру тех, про кого пишешь». Это будет не так уж трудно. Всё-таки столько лет жила в Милле. Нэнси засмеялась, но на этот раз её смех прозвучал не весело. Я очень боюсь, что у меня ничего не выйдет. Начну из ведо горы бумаги, но всё время надо будет возвращаться к началу и меня те переделывать, потому что меняются люди, про которых пишешь, или начинаешь смотреть на них другими глазами и понимать по-другому. До конца я дописать не смею. Так что можешь не беспокоиться. Вероятно, она права, подумал я. Чтобы написать книгу, чтобы довести ее до конца, тоже нужно ощущать голод, пустоту внутри. Только это совсем другой голод. А Нэнси вряд ли голодна, как ей кажется. «Надеюсь, — сказал я, — то есть надеюсь, что ты напишешь». свою книгу. И это будет хорошая книга, я уж знаю. Иначе просто быть не может. Я старался как-то искупить недавнюю резкость, и Надеся, видно, это поняла. Но ничего не сказала. Какая глупость, ребятчество, корил я себя. Разобиделся, распетушился, как заправский провинциал. А не всё ли равно? Не всё ли равно, что она там напишет? когда я и сам только сегодня стоял посреди улицы и чуть зубами не скрипел от ненависти к этому убогому городишке, жалкому географическому ничтожеству под названием Милвилл. А рядом сидит Нэнси Шервуд, та самая, с которой на заре нашей юности мы ходили, взявшись за руки. Так его я вспоминал сегодня, когда бродил по берегу реки. пытаюсь убежать от самого себя. Тоже случилось. Не пойму. И вдруг Нэнси спросила: "Что случилось, Бред?" "Не знаю. Надеюсь, что не бы случилось. Не нервничай, пожалуйста. Ты же сам знаешь, что-то не ладно. Что-то нас с тобой нехорошо". Наверное, ты права. Всё как-то не так. Я думал, когда ты вернёшься, будет совсем по-другому. Меня тянуло к ней, мне хотелось её обнять. И однако даже в эту минуту я понимал, что хочу обнять не эту, Нэнси Шервуд, которая сидит рядом в машине, а ту прежнюю подругу далёких-далёких дней. Мы сидели, помолчали. Иннси промолвила: "Давай как-нибудь в другой раз попробуем начать сначала. Давай забудем этот разговор. Как не в эти вечерам я надену своё самое нарядное платье, и мы с тобой поедем куда-нибудь поужинаем вместе. И немножко выпьем". Я повернулся, протянул руку. Но она уже творила дверцу и вышла. Спокойной ночи, брат, сказала она и побежала по дорожке к дому. Я сидел и слушал, как она бежит по дорожке, потом по веранде. Щёлкнула входная дверь. А я всё сидел в машине, и эхо быстрых, лёгких шагов всё ещё отдавалось где-то у меня внутри.